Тебе мой подарок, змей довольно улыбнулся. Ты удовлетворён? Подарок отличный, спасибо. Искренне поблагодарил камень. Но если я правильно понял, ты всё-таки знаешь больше, чем рассказываешь. Змей потупился и кокетливо повёл овальной головой, мол, ваш комплимент мне приятен, но я от похвалы смущаюсь. так ты мне скажи, этот маленький негодяй действительно инсценировал свое похищение? Действительно. Вот мерзавец, а! Нет, я только подумаю, какой же мерзавец! Согласен, — кивнул змей. А я вот еще насчет Любы и Лёли хотел спросить. Неужели Люба так глубоко про свою дочку понимает? А что тебя удивляет? Ну, знаешь, как-то странно. Люба же непрофессиональный психолог, чтобы так рассуждать. Если бы ты мне это рассказал и прокомментировал, я бы не удивился, потому что ты к кому угодно в голову лезешь и самые скрытые мотивы оттуда выковыриваешь. Но чтобы Люба чудно мне это. Тем более она мать А ты мне сам объяснял, что материнский глаз видит по-особенному, плохого не замечает, а хорошее, наоборот, преувеличивает. Почему же она про Лёлю так всё понимает? Интересно, ты рассуждаешь. А то, что Люба про Колю всё понимает, тебя не удивляет? Ты уж привыкни, будь добр к мысли о том, что Люба... Вообще это очень умная женщина, умная и тонкая. Она сердцем правду чует, и никакого образования специального ей для этого не требуется. Над природой так устроена. У неё интуиция. Интуиция много у кого. У прямо возразил камень. А Так про своих близких понимать могут только единицы. Вот Люба Романова вы есть такая единица. У неё мозг аналитический. Она же и экономист, а никто не будь. Если её интуиция что-то чует, то мозг автоматически начинает это анализировать. Она и сама это не понимает. не ощущает. Она просто вдруг начинает чувствовать, как всё происходит на самом деле. Бедняжка, вздохнул камень. Как ей, наверное, тяжело живётся. Это же немыслимое дело про всех всё понимать, кроме себя, подсказал змей, хиднова улыбаясь. Ну да, кроме себя. Но ей-то каково? Камень все не унимался. Знать про сына, что он негодяй и подонок, и все равно его любить. Знать про мужа, что он ей столько лет изменяет, и все равно любить. Какое сердце это может вынести? Любящие, — коротко ответил змей. Люди зря думают, что любовь — это вечный праздник. Любовь — это повседневная тяжелая работа. И очень немногие умеют с этой работой справляться. — Ты мне еще про Николая Дмитриевича расскажи, — попросил Камень, — а то ворон к нему редко заглядывает. Старик действительно сломался. Как-то с трудом верится, такой уж он был... Даже и не знаю, как сказать, но ты понимаешь. Тяжело старику... В предыдущем году, в 91-м, прекратили деятельность коммунистической партии и комсомола. Потом союз распался. Представь, каково ему было с этим смириться. Он всю сознательную жизнь служил этому самому союзу советских социалистических республик и этой самой компартии. Переживал, головн страшно. Если в момент получья он только ещё надломился, то к концу года уже сломался окончательно. У него возникло ощущение, что он перестал понимать действительность, перестал в ней ориентироваться. Но это ощущение свойственно было многим в тот период. Из него и за ощущение это есть только три выхода. Первый признать, что изменения неизбежны и логичны, и адаптироваться к ним. По этому пути пошла основная масса тех, кому до 50 и очень немногие старики. Второй путь сказать, что изменения плохие, действительность никуда не годится и активно всё отрицать, не принимая перемен. И третий которым, к сожалению, пошёл наш генерал Головин, и старый никчёмный, никому не нужный, выброшенный из жизни. Я перестал понимать происходящее, потому что мозги уже не поворотливые, я не поспеваю за быстро меняющейся жизнью, и мне остаётся только тихонько сидеть в уголке и лить слёзы о напрасно прожитых годах. Но если с разгоном КПСС Николай Дмитриевич еще худо-бедно справился, потому как и сам считал, что путчем партия себя полностью скомпрометировала и говорил, что это уже не та партия, которой он верой и правдой служил полвека, то когда в январе 92-го года состоялось первое заседание монархического блока, Вот старик впал в полное отчаяние. С этим его рассудок смириться уже никак не мог. Потом что головой тронулся, а забоченно спросил Камень: "Что? Твоя голова у него ясная, как в молодости была". Успокоил его Змей: "Никаких признаков старческого маразма, но он действительно ослабел душой". Та Люба верно подметила, волнуется за всех, переживает. Каждый день звонит Романовым по нескольку раз, интересуется, пришла ли Лёля, пришёл ли Коля, дома ли Родик, все ли здоровы. И это при том, что Люба раз в 3 дня ездит к отцу, покупает продукты, готовит еду, убирает квартиру. Николай Дмитриевич вбил себе в голову, что он уже совсем старый, ни в чем разобраться не может, все стало слишком сложным для него. Он безнадежно отстал от жизни и уже никогда ее не догонит. Чуть что на глазах слез. особенно когда Люба от него уезжает. Опять, говорит доченьку, уезжаешь, оставляешь меня одну. Я буду скучать, я буду тосковать. Приезжай быстрее снова. Ужас. У Любы чуть ли не инфаркт каждый раз случается. Так ей его жалко, и сделать ничего нельзя. «Съезжаться и жить вместе старик категорически отказывается. Здесь, — говорит, — мы с Зиночкой жили, здесь мама моя умерла. Я из этой квартиры никуда не перееду. Вот и весь сказ». «Упрямый», — констатировал камень. «Упертый», — поправил друга змей. «Еще о ком спросишь?» о! У меня вопросов много, оживился камень. Я вот ещё насчёт Лёли не всё выяснил, на деда отвлёкся. Ну спрашивай. У неё кавалер-то есть? Всё-таки двадцатый год девчонки, пора уже эти самые крути-чуры-муры. Ничего от этой в нашей Лёле не понимаешь, удручённо произнёс змей. Я тебе толкую, толкую, а ты всё не усвоишь. — Не нужны ей кавалеры. — То есть как не нужны? — Так не бывает. — Бывает. — У нее что, это самая, как ее, ориентация? — в ужасе спросил камень. — Дурак ты старый! — рассмеялся змея. — Она по Вадиму сохнет. — По какому Вадиму? — Да все по тому же, с собакой. Собаки, правда, разные. Сначала была рада, но она умерла. и купили карму, тоже рчарку. А Вадим всё тот же. Вспомнил. Тебя ещё, если я не ошибаюсь, Ворань слёзну умолял правило нарушить и дать ему с Лёлей познакомиться, когда на неё маньяк чуть не напал. Ох ты, господи, неужели на до сих пор в него влюблена? Не поверил камень. А дож сколько лет прошло? А тем, кто любит страдать, годы только в плюс идут. Чем дольше счастье не наступает, тем лучше, а то если оно наступит, так печалиться ни о чём будет. Усёк. Лёля тайно любит Вадима и посвящает ему стихи на русском и английском языках, а также все помыслы и мечты. Вот так-то. А вообще, мальчики на неё внимание обращают? Обращают, конечно, кивнул Змей. Она девочка симпатичная, даже почти красивая. Высокая, тоненькая, хрупкая такая. Волосы густые, как у Любы, и вьются, как у Радислава. Глаза большие, тёмно-серые. Личик отточенное. Красота, мечтательно протянул Камин. А почему ты говоришь, что она почти красивая? По-моему, то, что ты описал, очень даже красиво и без всяких почти. А вот ты видно, что ты мало человека в своей каменной жизни видел, покачал головой с ней. Человека не черты лица украшают, не внешние атрибуты, а взгляд и выражение лица. Если человек все время страдает и выражает это всем своим обликом, то он мало кому покажется красивым. У Лёли ведь угрюмый, неприступный, плечи опущены, глаза в пол, да еще и в шаль постоянно кутается и говорит так тихо, монотонно, словно все кругом умерли. Ну какому молодому парню такое понравится? Ну ты же сказал, что на неё мальчики внимание всё-таки обращают, заметил Камень. Ну а чего уж не обратить-то? Москвичка из хорошей семьи, паповым в ВДВ служит полковник, квартира трёхкомнатная на юго-западе и пади плохо. И на городних-то студентов желающих осесть в столице пруд-пруди. Так что у хажоров и Лёли хватает. только ей всё это не нужно она по водиму страдает что же она с ним никак не познакомится воскликнул камень ведь столько лет в одном доме живут в одном подъезде возможности наверняка было навалом слушай друг ты совсем тупой или прикидываешься рассердился змей. Я ж тебе объясняю, Лёли, нужно страдать. И она никогда не сделает ничего такого, что могло бы эти страдания прекратить. Ладно, не пыли, всё я понял, проворчал Ками. А что с Радиславом? А что с ним? удивился змей. С ним все прекрасно, его постоянно повышают по службе, он уже начальник отдела, он в Испанию с группой руководителей отправился. — Но у него же была проблема деликатная, — смущенно пояснил Камень. — Ах, вот ты о чем! Ну, проблема никуда не делась, она имеет место, но Радислав никак не хочет с ней смириться. И время от времени предпринимает попытки реабилитироваться в собственных глазах. Правда, почти всегда неудачно, но иногда что-то получается. Редко, правда. Однако он надежды не теряет. Он по-прежнему думает, что всё дело не в нём самом, а в том, что женщины попадаются не те. Вот он и ищет ту, которую не понял Камин. ту, с которой у него все получится с первого раза и легко. — Но он хотя бы понимает, какой она должна быть, — допытывался камень, — или ищет наобум, как бог на душу положит. — Да ни черта он не понимает, — с досадой воскликнул змей, — тычется, как слепой котенок, то в блондинок, то в брюнеток, то в пышечек, то в худосочных килек. То в молоденьких совсем, то постарше выбирает, в общем, черт знает, что творит, но с умом. — Это как же? Так, чтобы Любу не обидеть. — Она догадывается? Я ж тебе говорю, она умная и тонкая. Она понимает, что иначе и быть не может, переживает, конечно. А что она может сделать? От нее решение этой деликатной, как ты выразился, проблемы никак не зависит. Если бы у Радислава сложились с кем-то более или менее постоянные отношения, Люба об этом сразу же узнала бы, потому что он бы сам ей признался и попросил прикрыть отношения. дети и от детей. Раз не просит, значит, таких отношений ни с кем нет, а коли их нет, то сразу же встаёт вопрос: почему? И сразу же приходит в голову ответ, потому что есть та самая присловутая, деликатная проблема. А как с этой проблемой бороться, если не прибегать к помощи врачей? Правильно. Методом про-пышки. как это делают девяносто девять процентов мужчин. Вот это все Люба и понимает. — И, наверное, ужасно неприятно, — задумчиво произнес камень. — Еще бы, — поддакнул змей. — Ладно, хватит вопросов. Новый год на носу, мы с тобой за болтовню и все пропустим. — Нет, погоди, — остановил его камень. — Я еще про Эллу хотел узнать. Как она? эта дамочка процветает миллионерша по ихним меркам тех времён связи вагон может всё у неё на любую проблему найдётся человек который всё решит любовник у неё в 92 году был тот же что и в 91 какой-то гражданин швейцарии крупный бизнесмен в общем Своей личной жизнью Элла Константинна более чем удовлетворена. Но и Любу с Радиславом она по-прежнему пытается облагодетельствовать. Это уж как водится. Неделя через две после истории с Николашей. Она приехала к Романовым и привезла им два новых телефонных аппарата. Один с автоответчиком и определителем номера, другой с радиотрубкой. Это роскошь только-только стала в России появляться, ребята говорит. Это теперь модно, и мне все клиентки кинулись дарить телефоны. У меня их уже штук 10 скопилось. Девать некуда, выручаете? Жаль ветер не слышит, хмыкнул камень. Он бы порадовался. Так услышит ещё, успокоил его змей. Ворон же наверняка всё это тебе станет рассказывать, а тебе придётся покорно слушать. Ты ведь не сможешь ему сказать, что уже всё знаешь. Будешь слушать и удивляться и ужасаться, и радоваться и смеяться, и плакать, и вопросы уточняющие задавать, чтобы наш передвижной Кинотеатр ни о чем не догадался. «Как выдержишь, сможешь притвориться?» «Ничего, выдержу», — рассмеялся Камень. «Тем более, что он мне только половину всего расскажет. Наверное, про похищение и все. Про Николая Дмитриевича, Лелю и Аэлу он вряд ли догадается посмотреть подробно, если я сам не попрошу. Ну и ладно». Давай Новый год встречать. Сейчас я тебе орешек с мёдом поднесу. Очень вкусно. А скоро Новый год-то. Который час? Приблизительно без 12 минут полночь, сказал Змей, осмотрев звёзды и луну на небосводе. Самое время старый год проводить.